Экипировку припас, вязаную шапочку с дырами и аэрозольный пистолет, ПА-2, красный перец. Надежный, отечественный, в категории оружия не относится, регистрации не требует. В записи расшифровал. Мирза вчера дежурно предупреждал ушастых, чтобы вели себя поскромнее и не светились. А тут, гляньте, микрофон торчит. То ли считают оликперовских людей идиотами, вчерашний чабаны, мол, ни шиша в технике не смыслят, то ли просто оборзели. В любом случае, за такие вещи надо примерно наказывать. Пусть маленько зауважают земляков и чуток окрысятся. Перегнав машину на соседнюю улицу, Сергей наметил маршрут для эвакуации и прогулялся по нему дважды. впитывая детали обстановки. Обстоятельства вполне располагали к шалостям. Вся толчея сосредоточена на территории рынка. На ближних подступах народу мало. А, собственно, у кафе вообще никаких столпотворений. Один нос зашел, пара вышла, вот и вся публика. Метров в ста у символического стояночного заборчика Солидно дремал белый шестисотый, при открытых дверях которого беседовала группа курчавоносых. Присутствие этих товарищей Сергея особенно не напрягало. Товарищи были грузные, все из себя презрительно важные, и отчетливое желание рвануть в стометровку по любому поводу на их лицах не читалось. «Хватит гулять, пора покостить. Пробормотал Сергей и решительно направился к торчавший у кебаб ханы десятки. А ну, контроль! Контроль физиологии, рекомендованный Герасимом, неожиданно порадовал. Под ложечкой знакомо екнула. Кровь привычно шарахнула в виски, но вязных, как на предыдущей акции, не пожелала, а лишь помчалась с локомотивной скоростью. как на старте спринтерского-табега. Вот она практика, Это вот не навыки. Я так скоро терминатором стану. За пять шагов до машины Сергей раскатал шапочку и, продолжая следовать в нормальном прогулочном темпе, вытащил из кармана перцовый ПА-2. Стекла тонированные, но исходные данные говорят о том, что в машине двое сидят слева, Один на заднем сиденье с микрофоном, второй за рулем, смотрит поступы. Машина чуть колыхнулась, хлопцы среагировали на внезапно образовавшуюся маску. Сделать что-либо путное, впрочем, они не успели, слишком стремительно развивались события. «Валя, Валлакбар! Сунув пистолет в приоткрытое заднее окно, Сергей мгновенно произвел шестикратное опрыскивание. И не дожидаясь результатов, метнулся к заднему бамперу. Жутко завывая, ушастые вывалились наружу и принялись мять лица, так словно желали сию минуту оторвать себе носы. вредитель между тем снял жука, бережно упрятал в карман и оценил обстановку. Солидные товарищи у шестисотого. перестали болтать и заинтересовались. Один ткнул пальцем в сторону безобразия, нарушившего привычную монотонность рыночного бытия. Второй, с похвальной проворностью, выдернул из кармана мобильник и размял толстые пальцы, собираясь куда-то звонить. Третий завертел головой, словно ожидая увидеть кого-то компетентного, кто мог бы сходу дать комментарии или как-то повлиять на процесс. Не дожидаясь появления таких компетентных, Сергей забрал с заднего сиденья раскрытый портфельчик с аппаратом, пихнул туда выпавший на снег микрофон, наушники прочно затоптал отравленный слухач, придется новое покупать. Портфельчик застегнул и спокойно двинулся прочь от харчевни. Ва! В дверях харчевни возник только что отзавтракавший ему желан. С зубочисткой во рту, увидев маску, остолбенел, зачем-то растопорил руки и встрял по ходу движения. Лестня в свое дело, солидно провосил по чеченски Сергей и многозначительно сунул руку в карман. Реплика принадлежала мерзе. Наш парень, но отслужив болтовню в офисе «Конверсбанка», вычленил эту фразу. часто повторяемую основным объектом и на всякий случай отрепетировал в интонации. Теперь пригодилось. Мужлан с облегчением выдохнул, послушно убрал руки и чуть отстранился, пропуская маска одетого проходимца. Величественный поступью, преодолев десять метров, Сергей завернул за угол, сдернул маску и припустил во все лопатки к спасительному переулку. в конце которого стояла его девятка. Последний этап эвакуации прошел без осложнений. С полпинка врубив прогретый движок, Сергей рванул с места, вильнул меж столпившихся в переулке машин и спустя минуту уже шпарил по автостраде к центру города. Вот и вся акция. Просто, легко, доходчиво, ни единого промаха. Я терминатор, я воплощение ада. Блин, уродцы, домой, домой, пастбище разминировать, до барашка пасти. Душа пела. Вообще это большое дело, когда никого не надо убивать, а можно обойтись мелкими пакостями. А потом посмотреть со стороны, как товарищи друг друга перестреляют. Очень верное направление. Моральные издержки практически нулевые. Релесть. Однако, прежде чем выбраться на данное направление, пришлось выкупаться в крови по самую маковку. Без этого, видимо, такие чудесные озарения сами по себе не рождаются. Увы, получить всю зарисовку, что называется в полном объеме, не получилось. Не хватило самой малости — верного соратника со сканером напротив конверсбанка. Ох, как не хватало! Трудновато без команды. Пожаловался сам себе Сергей, поспешая конверсбанку. И швец, и жнец, и этот... Или на этом... На чем там еще Игорец. Все сам, короче. Трудновато. А, на дуде. Дуда. Чеченское имя, от которого производно Дудаев. <смех> вот на этой сами Дудей грец. С пылу, с жару встать через проспект и присосаться сканером к окнам не получилось. У входа в офис имела место нездоровая наблюдательная активность. А именно, гуляли рядышком, вроде бы сами по себе, двое рослых рыжих хлопцев. И подозрительно обозревали подступы. И через проспект посматривали. Изучали машины у здания напротив. А до сего момента не было рыженьких. Секьюрити ленивые так посматривали через стекло. И только-то. Понял. Перехожу на прием. Отрицательный результат тоже результат. Оценил подозрительность объекта Сергей. — Ничего. В сумерках, послушаем. Не впервой. Сумерки, увы, новостей о животрепещущих перипетиях не сообщили. Ясное дело, главное было сказано днем. Впрочем, из-за фраз телефонных переговоров Мирзы можно было сделать вывод. Акция воспринята именно так, как хотелось ее устроителю. Всех подряд предупреждали о бдительности. Просили поберечься, читай, не светиться без надобности, и в случае контакта с представителями клана Олик Первых держать голову прямо, а ладони открытыми. То есть Мирза считает, что организаторами нехорошего инцидента являются люди Олег Первых, а о наличии какой-то вредоносной третьей силы даже и не помышляет. и весь из себя в задумчивости. Отчего же это так нехорошо получилось? Ага, вот она. Попались уродцы, возликовал молодой пакостник. Погодите, это только начало.